Глава десятая «Ужастик, веди себя прилично!» — строго, но с улыбкой сказал вдруг Виктор. «Нельзя клянчить еду у девочек, ты же мужчина! Крепись, скоро завтрак! А если совсем не в моготу, ну вот, сушку погрызи!» И вынул откуда-то из кармана пакет с самыми настоящими сушками, с маком. «Хорошо!» — пацанёнок взял сушку и смачно ею захрустел. но всё равно казалось будто он сейчас заплачет я могла бы поделиться предложила я вспомнив что макс после недолгого раздумья пихнул в рюкзак не два контейнера с мясом а все четыре не нужно вдруг отдёрнул меня виктор тебе самой надо нормально питаться а этот маленький проглод может за раз и тонну еды заточить в одну моську и не лопнет мы как-то пустили его в столовую раньше всех Еды остальным ученикам не хватило, а это ненасытное чудовище даже не икнуло и попросило добавки. Что-то связанное с особенностями его расы, если я не ошибаюсь. Его бедная мастер и так даёт ребёнку в школу контейнер колбасы, но её даже до первой перемены не хватает. Вау, впечатлилась я, глянув туда, куда кивнул Виктор. Там чуть в стороне от крыльца действительно стоял контейнер метр на метр, не меньше. Пустой. Просто мне уже 3 года попытался оправдаться парнишка. У наших всегда в это время такое такой голод. Все мои сверстники уже давно того. Один я всё никак и никак. Расстроился ушастик. Чего того? Я так и не поняла, но, видимо, для него это было очень важно. А потом до меня полностью дошло. Сколько сколько тебе лет? На вид пацану было 14 не меньше. Уставший, кослявый, нескладный подросток с голодным взглядом, но никак не младенец. Целых 3 года, с гордостью повторил малыш. И для подтверждения показал три пальца. Но я ещё вырасту, увидишь. Может у них продолжительность года другая? Спросила я посмеивающегося Виктора, но тот только пожал плечами. Может, но сейчас не будем разбираться. Пойдёмте в класс. Наша руководительница собрала на кадет всех и начинает терять терпение. Дана его давно потеряла и с тех пор так и не нашла. Фыркнула я, направляя своё кресло к входной двери и одним глазом косяно на нашу суетливую воспедку. «Ну, тут попробуй не потеряй», — философски пожал плечами мужчина. «Такая орава малолеток, и каждый со своими фонобериями». Похоже, он искренне сочувствовал училке. Но под руку ей не лез, и помощь сам не предлагал. То ли навязываться не хотел, то ли считал, что сама справится. Как её там? И справлялась? Она даже построила самый мелкий контингент парами — Самого шебутного предводителя лично взяла за руку и так повела всю колонну учеников в холл, а оттуда — по пологому движущемуся пандусу на третий этаж в класс. Моей парой предсказуемо оказался Виктор. Он убедился, что я вполне уверенно маневрирую, сидя в кресле, и просто шёл рядом. А ушастик, которого за прожорливость и способность просочиться сквозь любую щель и сбежать на поиски чего сожрать, Уже прозвали ужастиком, пристроился нам в кельватор. Ему пары не хватило. Но он по этому поводу не страдал, тем более, что я успела таки украдкой сунуть ему один контейнер из заготовленных Максом. И теперь сзади не просто топали, но еще и торопливо чавкали. Как я и боялась, в классе, в просторном помещении с огромными окнами, Зелёным ковром на полу, интерактивными столами и здоровенным учебным экраном нам объявили, что первые две недели занятий будут посвящены теории, поскольку многим из нас нужно время, чтобы восстановиться после патологического недостатка скверны. А потом у нас будет зачёт. У-у-у! И только после сдачи у тех, кого допустят по результатам, да после медкомиссии начнутся тренировки. Тоска! Ненавижу нудные лекции. А куда деваться? Иногда надо напрячь мозг и записать на него нужную инфу. В академии тоже любили устраивать дурдом по типу «Не сдашь химию хотя бы на трояк, не получишь доступа к занятиям по балету». Немного отвлекал и развлекал только ужастик. Он тоскливо вздыхал, устроившись на задней парте, и отчетливо принюхивался к моему рюкзачку. Но моя доброта уже прошла. поскольку я сама как-то незаметно проголодалась, и всё не могла дождаться перемены, чтобы залезть в припасы и... не съесть, а сожрать самый большой кусок мяса в подливке. Э-э-э, и... вот зачем я себе это представила? У меня желудок взревел, как реактивный лайнер на взлёте, рот наполнился слюной, а голова прямо закружилась. «Доставай и ешь», — вдруг посоветовал мне Виктор, устроившийся со мной за одной партой. Тебе для этого перекусы и собирали. Основной приём пищи у нас будет в столовой. Там нам дадут каждому ещё по паре порций. Он сам, не смущаясь преподавателя, достал те самые сушки с маком и весело ими захрустел, не забыв дать парочку ужастику. Я могу что-то не допонимать, но вроде во время восстановительного периода такой жор норма. Хотя у кого-то явный перебор. Я покосилась сначала на препода у экрана, потом на воспиталку, которая устроилась за маленьким столиком слева от двери. Там неободряюще внула и на класс указала. И точно, многие уже чего-то жевали, одновременно слушая лекцию, а препод на это даже внимания не обращал. Трендел себе дальше и на экран кино показывал. Хорошо, что эти лекции не надо записывать, они автоматом пойдут в мой новенький планшет. который мне Макс ещё дома настроил на учебные проги. Короче, всё оказалось не так страшно. Даже лекция, когда я вслушалась, перестала казаться такой скучной. Всё же другие миры. А уж под закуску вообще нормально зашла. Весь класс дружно хрустел и жевал, подкармливая время от времени ужастика, а то он свои перекусы сожрал ещё по дороге из дома. И всё шло хорошо до самой большой перемены, когда нас организованной толпой повели в столовую. Огромное, со стеклянной купольной крышей помещение делилось на три, а нет, на четыре отделения. В одном, что было чуть повыше ярусом, явно обедали преподаватели. Столов там было немного. Все они были накрыты подобием скатерти, украшены вазами с цветами и рассчитаны на одного-двух человек. А вот основной зал Само множеством столиков опроще явно предназначался для учеников. И судя по всему, территория столовой была негласно распределена. Ближе к панорамным окнам, где вместо стульев располагались небольшие диванчики, явно сидели мастера. Мои мысли подтвердил и Виктор, который, искренне извинившись резвой ланью, чего я от него совсем не ожидала, и с улыбкой на всё лицо ускакал к жене и дочке. Ну, то есть, к мастеру и главе клана, как он себя потом поправил. Сидящие в средней части залу ученики проводили его слегка завистливыми взглядами, но быстро отвернулись, стараясь не высказывать излишний интерес. Но вот теперь понятно, что эти места именно для оружия. Только и здесь всё было не так однозначно. Наша декарская подготовительная группа вся сидела на отшибе. За отдельными столиками, в самом тёмном углу возле входа. Да. Дискриминация на лицо. А Виктор о чём-то там поговорил с сидящими за одним столиком девушками, издалека похожими как близнецы, и быстро вернулся ко мне. Пойдём, Юля, познакомлю тебя со своей семьёй. Я ему кукареку сказать не успела, а он уже протолкал моё летающее кресло мимо столиков со стольными обедующими. И чтоб не с опорной ноги сорваться, если всем этим снобам, загнавшим нашу группу в самый фиговый угол, это понравилось. Я прямо спиной почувствовала обжигающие взгляды и слышала змеиное шипение. На самого Виктора так не реагировали, а вот на меня... Впрочем, я сделала вид, что ничего не замечаю. Много чести. А к завистникам мне не привыкать. «Знакомьтесь, девочки!» — жизнерадостно объявил мужчина, устраивая меня за столиком. «Это Юля. Она тоже с земли. Только-только попала к мастеру. А это моя жена и дочь. Марина и Ирина. Можно просто Ириска». Быстро поправила его та из близняшек, что вблизи выглядела лет на восемнадцать. «Привет. Ты голодная, наверное? А то папа своими церемониями замучает и поесть не успеешь». «Юля! Какое красивое имя!» — ободряюще улыбнулась та, что постарше. «Лет двадцати пяти, наверное». «Неужели она мама Ириске? Вот это да!» «Не тушуйся, девочка, и не обращай ни на кого внимания. Сообщество мастеров в последнее время трясётся и переворачивается с ног на голову. Старые обычаи и касты уже не имеют такого значения. Так что не давай себя в обиду. И если что, обращайся». Я слегка удивилась, если честно. Чего это она мне защиту обещает и про касты? А потом поняла. Когда Виктор меня приволок и усадил за один столик с женой и дочерью, переклинило не только среднюю часть зала. Элита за столиками у окон и даже преподы на возвышении перестали есть и переглядывались между собой и шушукались неодобрительно. А самое неприятное, что некоторые декарята тоже взгляды осуждающие во всяком случае один тот, который крокодил потом я поймала между лопаток ещё один обжигающий взгляд в котором чувствовалась уже чуть ли не настоящая ненависть украдкой оглянувшись в ту сторону я при себе хмыкнула та самая девчонка что на Макса слюни пускала сидит что интересно за столиком в вылетной части зала с двумя взрослыми парнями И прямо сверлит меня пылающими очами. Чем-то не угодила дочь реклана Нордов? запросто спросила меня дочка Виктора, назвавшаяся странным именем Ириска. Она вообще была такая открытая, улыбчивая, без капли притворства или там недоверия к окружающим. И рядом с ней как-то по неволе выдыхалась, что ли. Наверное, поэтому я также запросто и искренне ответила: Она на моего мастера глаз положила, и явно считает, что Дикарка вроде меня недостойна быть его оружием. Ириска фыркнула, выражая своё отношение к таким закидонам, а её родители каким-то одинаково осуждающим жестом покачали головами. С одной стороны, их тоже можно понять. Ведь мастеров мало, и стать постоянным оружием так сложно. С некоторым сомнением в голосе произнесла Марина. А потом вдруг упрямо отмахнула коротко стриженной головой, совсем как её дочь. А с другой? Безобразие это. Дети ни в чём не виноваты. И вот так открыто злобствовать последнее дело. Остынь, милая. Вспомни, как ты сама негодовала, когда на бюджетное место в институте вместо твоей подруги-отличницы приняли парня из малой народности севера. Потому что по льготам положено. Виктор Легонько погладил жену по руке, а мне подмигнул. При том, что ему в вашей биологии и океанографии было ни в одном месте не нужно, и этот товарищ откровенно прогуливал. Здесь немного похожая ситуация. Ребятам, потратившим кучу сил, чтобы завоевать право стать напарником мастера, очень обидно. И всё же ты права. Тут не на детей надо злиться. Но попробуй теперь объясни это другим, детям». «По заднице этим другим детям», — тихо пробурчала себе под нос женщина. «Ага, столетние крошки, годы прожили, а ума не нажили. Те, кто травит больных детей, над которыми и так дикари поиздевались, и недостойны быть парой мастеру». Последнюю фразу в запальчивости она произнесла громче других, и её услышали за соседними столиками. И мерное гудение разговоров на секунду прекратилось. Я заметила, как некоторые из обедующих действительно пристыжённо опустили глаза, а кто-то наоборот возмутился. Но возразить вслух не посмел никто. Может быть, потому что самые старшие мастера и, как я поняла, преподаватели за своими столами тоже услышали и явно одобрительно покивали. Не все, но большинство, что очень радует, кстати. Всё-таки адекватных людей тут больше, чем завистливых психов. Мама у нас воинственная и всегда за справедливость. Пояснила мне Ириска с весёлыми искорками в глазах. Как начнёт, её только папа остановить и может, ну или Миг. Она его немного стесняется ещё, и вообще обожает как самого лучшего зятя. Миг это твой муж? уточнила я. Ага, муж. будущий. Только он сам об этом пока не догадывается. Уже почти дошло, но пока тормозит. Все ему местные законы и обычаи мозг туманят. Он же не землянин, как мы, а местный. Вот и привык думать, что мы и так пара, а это больше чем брак и всё такое. Вон же ещё моё привязанное оружие. Я улыбнулась в ответ, осмысливая информацию. Выходит, это семья действительно мои земляки. Потому у них отношение ко всему привычное. Знакомая на фоне сдешнего дурдома. А ещё выходит, когда мы с Максом создадим привязку, будем не просто женаты, а даже больше. Ха. Ха. Кстати, та коза, что на Макса слюни пускала, ни фига не устадилась Марининых слов. Наоборот, вздёрнула нос ещё выше и сделала вид, что ничего даже не слышала. Или это не про неё говорили? Или Короче, Надо будет ей косички соломины слегка повыдрать. Если станет и дальше смотреть на меня как на внезапную падаль. Ну или ладно. Пусть смотрит. Главное, чтобы руки и язык не распускала. А то они посмотрят, что я в инвалидном кресле, а она дочь каких-то там нордов. Я выпрямилась. улыбнулась в пространство безмятежной улыбкой совершенно счастливого человека и величественно проигнорировала все эти взгляды ненависти. Если она думает, что я начну прятаться, смущаться или бояться, не на ту напала. Я — Прима. Я умею быть королевой даже в сарае и среди злобных дикарей. Что, съела, выдра малолетняя? Я на тебя даже не смотрю. Но если только незаметно подглядываю. Ваза с цветами стоит очень удачно, и столик мелкий отлично в нём отражается. Хе -хе. Выдра явно не ожидала от меня такого игнора и даже слегка поперхнулась своим гонором. Зато я удостоилась пристального взгляда от парня, сидевшего с ней за одним столиком. И этот тоже смотрел не слишком добро. Похоже, тут не только у местных молодых оружей детство играет, покачал головой отец семейства. Вот оно тебе надо. Специально злить клановых. Эм, а как надо? Искренне не поняла я. Поклониться ей в ножке? Сделать вид, что я маленькая букашечка и меня вообще нет? Так она всё равно будет злиться. Макс это я не отдам, и можно хоть сиропом её поливать, всё равно будет шипеть вслед. Ну зачем такие крайности? Помотал головой Виктор. В этом плане очень легко пользоваться своим положением зависимого. Ведь неуважение к тебе это прямое неуважение твоего мастера. Учту. Мысленно я уже потёрла лапки. Ну, держись, лучница-зависиница. В смысле, будешь лесть, а гребёшь не только от меня, но и от Макса. Я умею по-разному воевать: и в глаз кулаком, и втихую подставить. Балет это школа не только танца, но и интриги. Правда, держать марку там тоже надо было уметь. Не склоняться от первого удара, сохранять лицо и всё такое. Так что протёртый план тебе, девочка, а не мои попытки стать незаметной мышкой. Нарываться не стану, зато сделаю вид, что тебя просто нет. Это я тоже умею. Бедная девочка. Перетворно грустно вздохнул мужчина, явно имея в виду эту Норд или как там её. В целом этот день закончился спокойно. На занятиях даже стало интересно, когда мы начали по очереди пытаться рассмотреть друг в друге потоки и уровень скверны. Учились отличать мастеров от оружия по тому, как устроена аура и всё такое прочее. Ура, практические занятия я всегда любила, тем более, что мы искучковались втроём: Виктор, ужастик и я. Было довольно весело и прикольно. Виктор подсказывал, ужастик вертелся и хихикал, как от щекотки, когда я пыталась прощупать его каналы да и вообще. А на переменах в парку Академии меня не пустили. Этот деспот, которому Максимилиан поручил за мной присматривать, решительно развернул моё кресло к окну. и показал сгрудившихся чуть в стороне подростков, среди которых мелькала лучница-разлучница. Как думаешь, кого они там ждут? спросил Виктор. Я пожала плечами и фыркнула. Что это теперь, мне прятаться? Вот встанешь с кресла, восстановишься полностью, тогда будешь отстаивать своё достоинство и прочие детские штучки, остановил меня мужчина. А пока ты еле-еле душа в теле, не лезь. Кто знает, чем тебя могут приложить? Причём ненарошно. Хочешь остаться коллегой на всю жизнь? Его слова меня мгновенно отрезвили, и правда. Чего это я дуркую, как молодой бычок на новом пастбище? Умнее надо быть, Юлия, умнее. Бить наверняка, иметь крепкие тело, заранее приготовленный путь к вступлению и здоровые ноги. Так что, когда Максимилиан уже под вечер явился забирать меня домой, я была похожа на хорошую девочку, только слегка замученную. Всё же после перерыва втягиваться в учёбу оказалось сложновастенько. Ну да ладно, и не такие высоты брали. Зато я поприветствовала своего мастера восторженным воплем: "Макс! А я вижу твою ауру. Ух ты! Супер!"